Глава седьмая. Экспресс-сервис. «Зачем тебе это?» — вырвало его из мысли голос бывшего сослуживца. «Хочешь тоже попробовать? Думаешь, куда-нибудь добежать?» «Профессиональный интерес. Так что это такое? Кокаин?» «А почему это сразу кокаин?» «Потому что в советское время его не было, а теперь я уже в столичных журналах пару раз встречал байки про какие-то удивительные страны, где алкоголь запрещен, а вот кокаин нет» потому что он якобы способствует развитию творческих способностей. Не знаю, где эти страны могут быть расположены, но догадываюсь, кто такие публикации заказывает. Ну, это тебе как работнику журналистики виднее, какой журнал под кем ходит. Возможно, что и правда, наши барыги решили вложиться и в прессу. А почему нет? В столице всегда есть деньги. Столица — это, в принципе, такой город, в котором находятся деньги на что угодно. Возможно, потому что их там печатают. — Ну, ты правильно определил, что все дело в деньгах. В Союзе кокаина не было не потому, что на него не было спроса. А на нашу из Чуйской долины и всякий маг просто был. Колеса, опять же, всякие таблетки не от того. А вот кокаиновый куст у нас не растет. Даже в Средней Азии не получается его вырастить. Его нужно покупать у дружественных латиноамериканских партизан за валюту. А где ж простому человеку в Союзе валюту было взять? Даже чеки магазина «Березка», если помнишь, были не совсем валютой. Не продавали нам кокаин. Вот его и не было. Сейчас, конечно, везут, но немного. Вот это уже интересно. А почему немного? Бамонт еще не распробовал? Жидкий у нас бомонд пока еще. Денег толком ни у кого нет. Есть кто-то побогаче, есть кто-то победнее. Когда люди ничего вкуснее томатной пасты не пробовали, им особо много порошка не продашь. Хотя, конечно... Перспектива у в наших широтах есть, ведь это как созвучное ему коло, вкус победы, свободы и прочей Калифорнии. Если конопля у нас из какой-нибудь Чуйской долины, ахмурый из так называемого нам теперь уже до гробовой доски Афганистана, где недобитые преемники проклятого коммунистического режима удерживают сейчас, насколько я слышал, только Кабул до окрестности, то с кокаином все иначе, он даже не пачкается об немытую Россию. В нашу страну его везут через Прибалтику, потому что по морю очень удобно из Колумбии до Гвинеи бесаву Бесову перекидывать. Там на островах архипелага сортировочка и фрахтовым методом прямиком в Европу, прямо в нос благородному потребителю. Так это был все-таки кокаин? Да какой кокаин? Успокойся. Химическое было что-то. Из нового. Даже название пока нет, чтобы все узнавали. То есть уже продают, но еще пока не рекламируют. — А мне откуда знать? — Когда ты с ним работаешь, узнаешь много вещей. — А не успел узнать, случайно, откуда это везут. — Ты опять все усложняешь? — Тут все намного проще. Ниоткуда это не везут. — Они это прямо здесь, на месте делают. Это единственный вид отечественного производства, который после Союза не только не закрылся, но еще и превосходно окупается. — Почему ты так уверен? — Лично видел, как это варят? — О, дружище, я такого на себя не беру. У нас же формально еще что-то работает, какие-то оперативно-розыскные мероприятия производятся. Не конкретно этих хомяков, которые сидят и что-то синтезируют, даже издалека никогда не покажут. Ты же понимаешь, какая-то палка в отчете здоровенная получится за такого задержать. За такого деньги дадут и даже со временем звание повысить могут. Выгоднее только убийц поймать. Получается, ты занят охотой на убийц? Да, если бы. Гады все-таки, эти маньяки. Похоже, что у нас прямо сейчас ни одного нет. То есть, конечно, люди пропадают, их находят иногда убитыми, иногда с особой жестокостью. Но это неизменная унылая бытовуха, и обычно тот, кто это сделал, дыхнет рядом пьяный в хлам. Не видает ни ничего маньяков. Такие они гады, что даже обходят они нашу область как раз сейчас, когда мы в них особенно нуждаемся. Ты же представляешь, как можно прославиться, если маньяка возьмешь. Нас даже по телевизору покажут. Его, конечно, будут показывать больше, за большие заслуги и больше экранов времени, но все равно приятно. Откуда тогда такие хорошие познания о новых нелегальных веществах? Но ты же не забывай, кто наша основная клинь Лаборатории, да, хорошо прячут, но про бретон это все знают. Я не знаю. Потому что сам не употребляешь, вот и не знаешь... А если бы не бухал, а долбил, то очень скоро бы выяснил, где можно достать. В клубах, что ли? Сразу бедно. По клубам ты не ходишь. В клубах обычно бушеры крутятся. А притон — это место, куда можно зайти и раскумариться. В разве шарнешься нормально? Люди мимо ходят, милицию могут вызвать. Эта милиция, правда, редко когда приезжает. А можешь пояснить мне, как человеку от этого далекому? Как эти притоны вообще выглядят? Мне, конечно, помню эти афганские шалманы, которые индосы содержат, но у нас в городе ничего похожего нет. У нас только уцелевшие от советского времени кафетерии, где кормят невкусно и дорого. Эх ты, деревня! Притон — это просто квартира. Стандартная квартира в стандартном многоэтажном доме. Проживают там социально неблагополучные люди, и другие социально неблагополучные люди заглядывают туда, чтобы раскумариться, Иногда ее снимают без какого-то договора, просто отдают деньги. Иногда это чья-то квартира, и там где-то есть даже забитая старушка, чей сынуленка все это устроил. Старушка все понимает, но что она ему сделает? Она уже в таком возрасте, когда человек не может сделать обычно вообще ничего. И как ты выявляешь такие квартиры? Что выявлять? И найти ее как раз не проблема. Скорой помощи все такие квартиры известны, потому что их что-то часто вызывают для тех, кто от кем марился. Соседи видят, что какие-то наркологи постоянно по подъезду в эту квартиру шаствуют, причем каждый день разные. Но участковые вроде есть или уже нет. Звонят эти соседи участковому, участковый приходит к дверям нехорошей квартиры, звонит туда, спрашивает, что происходит, а ему из-за открытой двери сообщают, куда он может идти. Он постоит перед дверью, позвонит так пару раз, а потом просто перестает приезжать на вызовы. Один хрен, у него ордера нет. А даже если бы и был, без выбивания двери его в притон не пропустят. Так, а что мешает получить ордер? Главным образом то, что у нас даже по штату два-три милиционера, на средний городской район. Если он будет по каждому вызову ордера требовать, то когда же он патрулировать будет? следственные действия выполнять, отчеты писать в конце концов. И даже же не забывай, что у нас даже сейчас вечный недобор в органы. Висят объявления, обещают государственную службу и помощь при получении высшего юридического образования. Но люди без образования предпочитают почему-то заниматься криминалом. Подскажешь адресок такой квартиры? Ищешь место, чтобы догнаться? Хочу знать место, от которого лучше держаться подальше. Ну, например, Халтурина — 15, квартира двадцать. Сам центр очень удобно. Но ничего особенного там нет. Даже в одном подъезде с такой жить может быть сравнительно безопасно. Эти притоны от них своя польза. Теперь хоть по подъездам стали ширяться меньше. Можно детей спокойно в школу отпускать. А Вечерский знал этот дом. Очень стандартный, без малейших излишеств, из унылого серого силикатного кирпича, залихватки с закрученными козырьками подъездов. Эта многоэтажка ничем особо не отличалась от домов по соседству, которые строили по тому же проекту, а по городу таких наберется с несколько десятков. И в каждой можно быть притон. Вот так там. Это почти центр города, только и смог сказать он. Других даже в центре нашего городишки не бывает. — Какой город, такие пороки. Я живу примерно в одном квартале от этого места. Вот видишь, шаговая доступность, даже ехать никуда не надо. Скоро доставку откроют, будем шикарно вмазываться прямо по месту жительства. — А что, за накрытие притона вообще никакой премии не положено? — Ну, за накрытие некоторых притонов можно огрызти проблему. Я слышал, в столице есть довольно дорогие, обычно совмещенные с борделями. Такие роскошные квартиры в центре, по 4-6 комнат, где все первосортное, даже кокс. Ну и девки, само собой. Если поплохеет, клиенты оттаскивают ванную, могут даже лекарства какие-нибудь дать. В таких местах люди отдыхают серьезно. Помню, месяца три назад на Крувине такой накрыли. И он был настолько дорогой, что никто, разумеется, даже в КПЗ до утра не досидел. Но обычно это все сильно проще. Квартира загажена, хозяин гниет, посетители со временем становятся очень похожими на хозяина. То есть ты, в принципе, ездишь только на закрытие роскошных притонов. А кто же меня в них позовет? Если они есть в нашем городе, то я про них ничего не слышу. Но про обычные ты знаешь. Я на задержании притона вообще стараюсь не ездить. Грустно от этого зрелища. Хозяйка, в лучшем случае, старая бабушка, даже если это не очень нравится. Сделать она все равно ничего не может. А что она сделает внуку? Откроет дверь участковому. Так участковая тоже ничего сделать не может, а бабку потом и забьют. Старательно так и забьют, умело, что вроде не насмерть, а дверь открывать больше не захотела. Или не смогла. Ты пойми, дорогой притону, накрывать вообще бессмысленно. Обычно можно просто на владельца надавить, потому что там обычно есть какие-то вещества. Можно найти вес. А потом этот вес куда-то очень быстро девается. А что, если новый кто на вызов приедет и просто не поймет намека? Упрется, так сказать, рогом. Ничего страшного хозяину не грозит. Содержание притона у нас в УК до четырех лет, и дело, скорее всего, развалится еще на этапе следствия. «А факт изготовления избыта ты вообще как докажешь?» «Печально все это. Преступление прямо по твоим носам, а ты даже войти не можешь?» «Ну, почему не можешь? Я иногда вхожу, смотрю, чтобы там было нормально. Ничего себе. а Тебя пускают? Они не хотят, чтобы я их с сексом принял. Захожу, проверяю, чтобы был порядок, чтобы детей подростков не увлекали, что там все равно народ конченый». «Или думаешь, если я всех их закрою вместе с бабушкой, Клинтуров встанет на путь исправления?» «Да ничего подобного. Нарик-нарик и видит издалека. Просто рано или поздно заведется на районе другой притон, про который мы уже не будем знать. И очень может быть, что там все будет еще хуже прежнего. И сколько они тебе башляют за то, что вот ты заходил и уходил с миром? А с чего ты взял, что они мне обошляют? Статью про меня написать хочешь?» Просто поинтересовался, какие сейчас расценки. Бывший сослуживец со глаза. — Слушай, Черский, — заговорил он уже чуть другим тоном, — я в курсе, что ты человек законопослушный, но ты человек еще и вдумчивый. Вот и давай посмотрим даже по моей должностной инструкции. Среди прочего в мои обязанности входит вербовка осведомителей и агентов среди уголовного элемента, потому что где-то информацию получать надо». «Случилось, к примеру, ограбление или убийство? Как ты думаешь, мы информацию из воздуха берем? Нет, просто начинаем проверять тех, кто таким промышляет. Откуда я вот просто так навербую себе осведомителей? Из бригады какой-нибудь? Со мной там даже разговаривать не будут. Ты для них мент поганый, к тому же лох, который не нашел в новых условиях правильного движения и вместо того, чтобы бабло зашибать, мешает это делать другим». Поэтому приходится брать на сотрудничество этих вот других. Тех, кому эти ребята так или иначе обращаются, когда начинают прогуливать, нечестные нажитые. Кто главный осадомители всегда? Барыги и сотенеры. Закрыть их в случае чего легко, а еще можно закрыть глаза на то, что они делают, и попросить об ответной услуге. Что мы делаем, так и работаем. А потом на общем совещании выясняем, кого можно закрывать, а кого не надо трогать. Потому что он мой осведомитель. Он нам палки приносит. Это же сложная система. Это тебе не лось чихнул. То есть, милиция у нас теперь получается для наркобизнеса та же самая крыша, только с ворошками. А что это еще такое, как не крыша? Платят нам немного, зато много чего дают бесплатно. «Юридическое образование я захожу иногда послушать. На лекциях так и говорят, что древние князья, они, по сути, были такими крышевателями, получали со всяких древлян меха и мед за то, что никакие хазары не посмели бы на них наехать. Называется по науке «теория стационарного бандита». Меня не оставляет чувство, что криминал сильно поумнял за последнее время. Скорее, ряды расширились». Если раньше были нужны только два-три подельника, теперь уже и бухгалтер нужен, который доход отмоет, и просто быки, чтобы вопросы решать. На оружие большой спрос? Само собой. А значит, нужны инструкторы. Это в советское время уважаемыми людьми были карманники, каталы и прочие медвежатники, представители, так сказать, криминальной аристократии. А в наше время кто? Ты же сам видишь, границы очень зыбкая. Автомастерская перекрашивает машины, перебивает номера, убирает следы от пуль, и, самое главное, не задает вопросов. Как, по-твоему, криминал или нет? А у нас даже реклама такая в газете была. Автосалон Капоне. В салоне кровь от пылесосим, чей труп в багажнике, не спросим. Вот видишь, и они сами это понимают. Ну, сложно сказать. Вижу статья о недонесении, по которой Гумилева расстреляли. — Недонесение это если точно знал, а не просто не спрашивал. Вот другой пример, более явный. Хирургу привозят человека со сложным живым. Он обязан сначала оперировать или сначала сообщить? Что про это говорится в клятве гипопотама Гиппократа. Ну вот, тем более. — По идее, должен сообщить после того, как зашел. — А как же? Не навреди. — Кажется, такое тоже в той клятве было. Там даже про аборты я читал, что то было. Но не потому, что древние греки были за жизнь для всех любой ценой. а Просто абортами другие занимались, не врачи. А в наше время получается много кто думает, что законами кто-то другой занимается. Что милиция от всего защищать их должна. А кому же еще защищать всех тех, кто не может позволить себе личную охрану? Вот тебе пример получше. Работает тебе бухгалтер, оптимизирует налоги. В том смысле, что уходит от них любыми способами. Работает на бандосов. А если бы взять, он только руками разведет. Он же не знал, что они бандосы. В следующих условиях как вообще отличить? Ну, по уголовному кодексу. Так не замай. Кто и что по уголовному кодексу сделал или не сделал, не ему решать. И тем более не тебе, а суду. Пока не осужден, не виновен. «Чтобы получить право решать, мне обязательно нужно надевать погон с вражкой». «И не мне это решать», — очень серьезно продолжил бывший сослуживец. «Не надо с этим играть. Хотя бы с этим не надо играть». «Нарушил человек закон или не нарушил, решает не он сам, и тем более не его бухгалтер. Не решают это и вы, журналисты. Не решаю это и я, и кто-то и другой из милиции. И не следователи решает, и даже не прокурор». Это может решить только суд, какой бы он ни был. Тупой, продажный, пристрастный, но это решает суд. Есть такие правила. Одно из немногих правил, за которое мы все еще держимся. Ладно, проехали. Но милиционер уже не мог остановиться. У нас же, прости господи, не 37-й. Мы не можем просто судить человека особой тройкой с позиции революционного гуманизма, а потом еще по спискам расстреливать. Вот я знаю, где, допустим что живет по такому-то адресу гражданин Чечепуридзе, который отбывал заграбление и был коронован вором в законе. из за какие-то деньги он еще при советской власти открыл кооперативный ресторан «Фаэтон». Его заведения часто посещают недавно вышедшую на свободу, а также другие люди, предположительно связанные с криминалом и ведущие криминальный образ жизни. Вот что, скажи, я с ними сделаю. «Приду и за жабры его возьму». А он в присутствии адвоката, разумеется, а у них есть деньги на хороших адвокатов. Будет при мне же слезы леть. Пожалейте, старика, я свое отсидел, и я исправился, и я предпринимательством занимаюсь. Обществу пользу приношу. Приходят ли ко мне бывшие воры? Да, приходят. Они мои друзья, и моя дверь для них всегда открыта. Так устроены грузинские обычаи и гостеприимства. С какой целью они ко мне заглядывают? Ну, так им совет нужен, в жизни какое-то новое направление. Я же сам из таких, поэтому понимаю, сочувствую, могу наставить на правильный путь, может, даже с работой иногда помогаю. Вы же знаете, как трудно в нашей стране человеку, даже простому судимому. Это клеймо на всю жизнь. А ведь если такой человек не найдет себя в жизни не придумает, как на питание заработать, он снова преступления совершать начнет, чтобы обратно в тюрьму попасть. Там хотя бы кормят бесплатно. А вам разве нужен рост преступности в вашем прекрасном городе? Вам же, наоборот, легче будет, если все эти выпускники тюремных академий куда-то втихую пристроятся и не будут отсвечивать. Ну, или подсадут на что-нибудь потяжелее и сторчатся за полгода. Это нас тоже вполне устраивает. — Стой, подожди, — стропинался Черский. — Насколько это вообще обычное дело что бандиты своих куда-то пристраивают. Самое обыкновенное. Бригады потому страха и не знают, что им прекрасно известно, брат, впишется. Это раньше у вора не было ни дома, ни жены. А сейчас потому и стремятся воры, чтобы и все было, и за это ничего не было. Даже если я возьму такого деятеля, то в лучшем случае за тяжкие и телесные. Да и то, если не получится заметь Но судей будет лучший адвокат, не просто они так сейчас, как таракан плодец, а даже если и заедет такой деятель на зону, будут ему там лучшие условия. Греф с волей золотой идти будет, а другие зэки будут смотреть уважительно, потому с какими-нибудь центровыми или универсамовскими никто не хочет проблем даже на воле. Наконец выйдет довольно быстро, особенно если первоход... И тут куда-то пристраивается, чтобы никто не мог доказать, что вернулся он, скорее всего, к прежним занятиям. Если его бригада еще существует. Этого обещать никто не может. Все люди смертно. То есть, получается, если человек ходит и работающий, то вписаться за него некому. Ну да. Такое не для тех, кто связан с криминалом. Такое для тех, кто становится его жертвами. А про этих скинхедов что скажешь? Этих, молодых, которые вроде как за и расу. Альцинер вдруг умолк. Он повернулся к Черскому и долго смотрел на него тяжелым, пристальным взглядом. А потом не удержался и прыснул от смех. — Друга, ты что, со школьницей замутил? Или в детство впадать начал? — Воспитываю я школьницу. Вот и слышу всякое. — Ну, тебе в пору к ней самой в ученики идти. — Друг, ну ты мозгой пошевели. Какие скинхеды? Что они вообще могут? — Сейчас другая эпоха, и весь движ другой. Ты бы меня еще рэперами пугал. Типа они реально все поголовно крутые гангста. И, может быть, даже черные. И еще у них этот... боевой... брейк-данс. Просто среди молодежи слухи ходят. Ну и политики, говорят, собираются их использовать. Ну, вот это показывает, сколько у Маути теперьшних политиков. Еще меньше, чем у молодежи. Скинхеды, металлист. Да обычный гопник из ближайшей полудеревни, куда песни. У него голова всякой херню не забита, он только одно и усвоил. Лохов надо гнобить, насилием можно добиться всего. И добивается. И это еще теперешние, которые похитрее стали. Мы же еще с тобой застали, как за честь района толпой кирпичами и арматурой махались. А в чужой двор зайти было опасно для жизни. Я даже успел поучаствовать. Про себя не знаю. Помнишь Кукина? Против Пановичи махались на пустыре, где теперь рынок Сейчас этого уже нет, и дети даже не верят, что такое было. Черский помнил.